Площадку, выложенную растрескавшейся плиткой С сухими черными деревьями то тут, то там С улицы через двор к входу в башню шла большая лестница И там, где она кончилась, виднилось голубое сияние Видимо, это и была точка выхода Если кром-дизастер доберется до нее и сбежит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 Оставаясь на достаточной высоте, Харуюки занял позицию прямо над врагом, вне его поля зрения. Даспек тем временем приземлился на крышу очередного здания. Как только он прыгнул на следующее, Харуюки вошёл в пике, вытянув вперёд правую ногу. Он летел вниз, как острый клён. Даспек задрал шлем, возможно, услышал шум рассекаемого воздуха, но он уже в прыжке, и потому уклониться шансов нет. Сияющий носок ноги при Приближался к израненной спине врага. Чего? Внезапно произошло нечто невероятное. Кром-дизастер, будто предвидя атаку, прямо посреди прыжка свернул вправо. Харуюки со свистом промчался мимо. Чтобы не оказаться погребенным под обломками в соседнем здании, он принялся в полную силу тормозить крыльями. И хоть и с трудом, но успел вовремя затормозить.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 Тисно в зубы, Харуюки ударял кулаком в спину врага, но кромдизастер вновь сделал нечто немыслимое. На этот раз он рухнул вертикально вниз. Удар Харуюки рассёк лишь воздух, и он промчался мимо цели. Тут же заложил левый вираж и вошёл в пике, чтобы достать врага, когда тот приземлится. Во что бы то ни стало, надо не дать дезастеру сделать новый прыжок, когда его ноги коснутся крыши здания. В тусклом свете, глядя на падающего дезастера, движения которого совершенно не подчинялись логике, Харуюки отчаянно пытался рассчитать время удара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 Вложив всю энергию в серебряные пластины крыльев, Харуюкер рванулся прямо к Саншайн-сити. Маленький аватар летел как комета, оставляя за собой след из искр. Почти мгновенно он догнал Кром Дизастера, перегнал, пролетел над дорогой, но продолжал мчаться вперёд. Быстрее, быстрее, ещё ускориться. Контуры мира начали меняться. Можно сказать, не сам Харуюки ускорялся, а всё вокруг замедлялось. Харуюки нёсся вперёд как лазерный луч и на лету увидел. Из правой руки Кромди Застера, нацеленный на стену башни, выстрелился трос с маленьким крюком на конце. А! -а, -а, -а! Заорав, Харуюки начал по лога снижаться, ещё увеличивая скорость, и его траектория пересеклась с траекторией троса. По всему телу разнеслось "Кан!", и Хароюки почувствовал, как что-то впилось ему в самую середину спины. И тут же страшная сила потянула его назад. Хароюки, сопротивляясь, вложил в крылья максимум энергии и продолжил лететь вперёд. Вес уменьшился. Тело Кром Дизастра на другом конце троса взмыло в воздух. Даже не оглядываясь, Харуюки знал, что сейчас доспех, соединённый с ним, летит внизу с той же скоростью, что и он сам. Дизастер должен уметь управлять скоростью сматывания тросса, чтобы при приземлении не врезаться в то, к чему прикреплялся. Однако, вися в воздухе так, как сейчас, он никак не мог замедлить свой полёт. Стена гигантской подпирающей небо башни приближалась, вглядываясь в стальные балки, из которых состояла эта стена, Харуюки задал в себе ужас и принялся рассчитывать время торможения если он затормозит слишком рано дизастр успеет нормально приземлиться а если опоздает то сам врежется в башню пора с этим выкриком хару юки развернулся вверх настолько резко насколько это вообще было возможно все суставы протестующий застонали по ним прошла волна боли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 С тихим шелестом из этой дыры полилась вода. Хару Юки смотрел на это дело с недоумением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 Бело-серебряный и черно-серебряный аватары, слившись в единое целое, понеслись к земле, подобно метеориту. И вдруг раздалось пум, и из шлема дизастера вымело всю черноту. На ее месте оказалась простая ярко-розовая маска. Глаза в виде горизонтальных овалов тускло светились, из горла вырвался тихий голос. Мальчишеский голос с оттенком детской невинности. Я хотел стать сильнее, всего лишь...